Глава двадцать четвертая Егор нервным движением переложил бумаги с одного края стола на другой и невидящим взглядом уставился в монитор. Надо было работать серьезно и много, а он не мог. Чертовы бабы, которых он с дуру ухитрился поселить вместе, просто сводили его с ума. Начали еще вечером устрою в кухне перепалку после того, как выкупали и уложили Машку спать. Он даже не сразу понял, что-то происходит, когда спускался по лестнице. Из кухни доносился какой-то странный шелест, то нарастающий, то затихающий, будто вода из крана лилась, разбиваясь шуршание о раковину из искусственного камня. Но вода не лилась, краны были закрыты. Оказалось, это Вика с Сашей скандалят. Шёпотом. Ты не имеешь права подвергать Машку опасности, общаясь с этим человеком. Громко шептала Саша, с опасной грацией перемещаясь от двери к окну и обратно. "Не твоё дело", везгливым шёпотом отвечала Вика, точно повторяя движения Саши в опасной близости от неё. "Он опасен, как ты не понимаешь", тихо возмущалась Саша. "Не твоё дело, не лезь куда тебя не просят, а то схлопочешь". Вика приняла боксёрскую стойку, а Саша, замерв от неожиданности, тихо рассмеялась и спросила: Серьёзно? Ты мне угрожаешь? и уточнила, ткнув себя пальцем в жёсткий пресс. Ты мне? Да-да, тебе не надо хвастать передо мной своей физической формой. Я тоже не пальцем деланная. Вика упёрла кулаки в бока. В своё время пацанов на лопатки укладывала лиха. Между прочим, хочешь попробовать? Егор вышел из тени, когда Саша напряжила мышцы, явно готовясь к нападению. Что здесь происходит? Он по очереди посмотрел на каждую и тихо процедил: "А ну разбежались". Девушки разошлись по углам кухни, как на ринге, и замерли там, неприязненно оглядывая друг друга. "Что происходит, девочки? Я хочу знать". "Она продолжает встречаться со Шныревым", первая ответила Саша. "У меня есть видео, я специально сняла, чтобы не быть голословной". "Следишь за мной, сучка?" прищурилась Вика и ткнула в её сторону пальцем. Это она, Егор всё подстроила. Она навела его на нас, и теперь он не даёт мне прохода, вызывает и вызывает на встречи с целью. Он шантажирует меня моим прошлым, прошептала Вика, делая страшные глаза. У него голова пошла кругом. Оказывается, у Вики есть прошлое, такое, о котором случайно или нет узнал Шныров, и оно явилось предметом шантажа. Что за чёрт? Что в твоём прошлом не так? Задал он резонный вопрос, и, конечно, не получил ни от одного ответа. Вика принялась рассказывать про роман с важным чиновником, который был женат на очень влиятельной в их городе женщине, и та, узнав обо всем, даже объявила награду за Вину голову, если обиженная жена узнает, где именно сейчас скрывается Вика, то ей не сдобрывать. За мной придут и убьют, и Саша твоя не помощница, а здесь Машка. Надсаживала горло громким шепотом Вика. И что делать? Шниро в причем? Он как-то узнал. Выполила она и очень быстро спрятала глаза от его пристального взгляда. Я не знаю, как. Может, она ему помогла? И ее палец ткнул в сторону Саши, стоявшего в противоположном углу с насмешливой ухмылкой. Серьезно? Прошепела Саша, принявшись с хрустом ворочать шею, как перед спаррингом. Я научилась читать твои мысли, в смысле о твоем прошлом. Ты могла влезть в мой телефон, в переписку. Он постоянно лежит на кухонном столе, огрызнулась Вика. А разве на твоём телефоне нет пароля? Ага! Ты знаешь, знаешь, что подстал громче, взгляд засиял. Слышишь, Егор, она лазила в мой телефон. Поэтому и знай, что там пароль. Ты привёл в дом врага. Я не брала в руки твой телефон, дура, повысила голос Саша. Просто видела, как ты набираешь пароль и всё. Врёшь, выпалила Вика, делая шаг вперёд. Всё время врёшь. Ты не оставила мысли отомстить Егору за брата, прикинулась заботливой овечкой, а сама готовишь преступление. А Шнырева, своего сообщника, посылаешь ко мне отвлекать, чтобы я не наблюдала за тобой, за твоими подготовками, чтобы Это ты врёшь. Всё время врёшь и притворяешься. И не смей трогать память о моём брате. Глаза Саши заблестели от слёз. Если бы Егор не сомневался, он бы принял их за слёзы обиды, но он сомневался и в одной, и в другой. Это было плохо. Он разогнал их по своим местам. Вика ушла к себе в спальню, звонко щёлкая босыми пятками по полу. Саша удалилась в афлигель. Он наблюдал за ней из окна. Шла она медленно, голова опущена, руки безвольно повисли. О чём она в этот момент думала, можно было только догадываться. Догадываться Егор не желал. Он желал знать правду. Он всегда был только за это. Утром он нарочито долго собирался и беспрецедентно плотно завтракал. Готовил себе сам кашу по рецепту с телефона, жарил гренки из булок с изюмом. На всё про всё у него ушло полтора часа. Но ни одна из девушек так и не появилась. Обе затаились. Никто не желал продолжения вчерашних разборок в его присутствии. Ладно, красавицы. Со злостью хрустел он пережаренными гренками. Я вам устрою. Вы даже не догадываетесь, что я вам устрою. И устроил. А теперь, сидя в рабочем кабинете, жалел об этом. А тут ещё Саша позвонила и принялась уговаривать его её отпустить. "И куда ты пойдёшь?" уточнил он для начала. "Мой бывший начальник дал визитку какого-то Миронова. Я ему уже позвонила. Он хочет меня посмотреть". В смысле, посмотреть? Выточился Егор. У него что? Эскорт-бизнес? Типа того, только не в том смысле, о котором вы подумали, Егор. Ему нужны не шлюхи, а охранники. Сейчас многие богатые люди заботятся о собственной безопасности, а также своих детей, родителей и так далее. Не пригодилось вам, пригодюсь где-нибудь ещё. На последних словах её голос дрогнул. Она как будто переживала или искусно притворялась. Егор со вздохом провёл рукой по лицу. Он бы очень хотел ей верить, очень, но и Вики не верить не мог. Они год бок о бок в самые сложные моменты. Машкины зубы с температурой неделями не давали ей выспаться, то после прививок детская хандра, то насморк. Саша, я тебя пока не отпускаю, строгим начальствующим голосом произнес Егор. А мне не надо, чтобы вы меня отпустили. Достаточно было, чтобы вы мне верили, Егор. А вы мне не верите? Вы верите Вики? А зря. Она помолчала и произнесла с сожалением: "Я ухожу, уже сегодня. Простите. Прощайте". Саша, Саша, погоди, не горячись. Он не мог не признаться себе, что ему было намного спокойнее за Машку, пока Саша жила во флигеле. Во всяком случае, прекратились исчезать куклы и появляться потом с оторванными головами, и вещи Машки не перестали пропадать, возвращаясь изрезанными. Сомнения, да, были, но он надеялся, что теперь точно будет владеть информацией и совсем разберется. Саша, окликнул он, когда в трубке стало подозрительно тихо. Ты еще здесь со мной? Да, я здесь. Но погоди, перебил ее Егор. Позволь мне совсем этим разобраться самому. Дай мне неделю. Идет? С чем? Со всем этим? С Викой, с ее прошлым, со Шнировым. Нехотя назвал он ненавистную фамилию. "Неделя. Если она врёт, я я попрошу её уехать, Саша. Ты станешь заботиться о Машке". И снова в телефоне стало противно, непредсказуемо тихо, а потом она проговорила перед тем, как отключиться. "У вас неделя, Егор". Артамушин сидел, не двигаясь. Даже рот приоткрылся, пока он нагло подслушивал его разговор с Сашей. С некоторых пор кабинет, выделенный ему для общения с потерпевшими в авиакатастрофе, стоял запертым. "Серьёзно? Ты сейчас серьёзно говорил о Вике?" выпалил он, "чтоил Игору отложить мобильник. Ты выгонишь её после того, что она для тебя сделала?" "Вопрос неверный", хмуро глянул в его сторону Егор. "Не после того, что она для меня сделала, а после того, что она делает сейчас. А что она делает? Мне кажется, она мне врёт". Это раз. А два? Два встречается со шнырвым Тайна и утверждает, что он её шантажирует. Ты у него спроси, посоветовал он, таможен наивно улыбаясь. А он мне ответит, фыркнул Егор, снова перекладывая бумаги с одного края стола на другой. Если бы было за что зацепить, я бы его раздавил, но он со всех сторон чист. Даже телефон Суйчкова у него будто бы украли. Заявление в полицию нашлось о пропаже этого самого чёртова телефона. На каждый поганый случай у него алиби, и дом его как тюрьма, не попасть в него. Без ордера. Без ордера, согласно кивнул Егор. Но ордера нам с тобой никто не даст. Без веских оснований, поддакнул Артомошин. А где их взять? Мне кажется, я смогу вам в этом помочь, раздалось от двери. Они вытрачивались на стройную молодую женщину без конца поправляющую непослушные пряди темных волос. Она стояла у приоткрытой двери и виновато улыбалась. Здрасте. Я подслушивала. Бессовестно и некрасиво. Простите. Она приложила руку к белоснежной батистовой блузке в районе кружевного воротничка. Дверь была неплотно прикрыта. Вы говорили громко, я. Мы поняли. Перебил ее Артамошин. Вы кто? Я. Она беспомощно глянула в сторону Егора, тот смотрел на неё, будто видел впервые. "Я Мария Зиновьева, коллега убитой Ольги Авдеевой, библиотекарша", констатировал Артошин. "Я вас вспомнил", порадовал Степанов. "Вы рассказывали о молодой паре в читальном зале, Ольга ей ме интересовалась. Вместе с исчезновением мебели из её кабинета пропали их данные, какая-то книга. Так?" "Так." Но они не были парой, каждый сам по себе. Она наконец плотно прикрыла за собой дверь и без приглашения уселась на стул у окна. Но вы совсем не отреагировали на эту информацию, товарищ подполковник. Простите, Маша. Егор виновато развел руками. Мое начальство сочло это полным бредом и велело сосредоточиться на других версиях. Тем более, что эти сведения заводили нас в тупик. Это не совсем так. Маша поставила на колени маленькую сумочку, уложив на неё изящные ладошки. Я тут попыталась разобраться в ситуации и кое-что мне удалось разузнать. Кажется, это представляет для вас интерес и для следствия тоже, хотя, хотя с улыбкой подначил её Артошин. Его забавляла эта совсем ещё молодая миссис Марпл. Он иногда видел фильмы о самодеятельных сыщицах. Их показывали то умными, то не очень, то смешными, то чрезвычайно серьезными и прозорливыми. В живую подобную даму он видел впервые. Обычно мало кто хотел с ними сотрудничать. Инициатива гражданами почти не проявлялась, даже напротив. Хотя я могу и ошибаться, и мне очень неловко, что я, возможно, отнимаю у вас драгоценное время, отпущенное на серьезные дела. Она снова поправила волосы. Мария, мы вас слушаем, поторопил ее Егор. Я ведь нашла ту самую книгу, вернее, я сначала нашла парня, который рвал эту книгу из рук девушки и зарегистрировался в нашей библиотеке под чужим паспортом. Она вдруг зажмурилась, приложила ладошку к албу и тряхнув головой поправилась. Вернее, он меня сам нашел. Я сидела, сидела напротив его дома, а он вдруг бац сам подошел ко мне и сказал, что: "Погодите, погодите, Маша". перебил Егор Артамошин, заметив, как Егор закатывает глаза под луп в раздражении. Давайте-ка по порядку. Что за парень, что за книга? Вы же в библиотеке работаете, много книг прочли. Расскажите нам складно, только быстро, без лишних подробностей идёт. Я просто волнуюсь. Простите. Она вдруг полезла в сумочку и достала сложенный вдвое лист бумаги. Вот, я записала тезисы. Начну с самого начала. Егор и Артамошин выслушали всё, и про Олю, и про её слежку. и про интерес к молодым людям, сражающимся за книгу, к которой никто и никогда не проявлял интереса, потом про встречу в сквере с Вановым Сергеем Ивановичем, который вовсе таковым не являлся. Весь разговор Маша передала в лицах. Я нашла эту книгу в другой библиотеке и изучила её содержание, нашла информацию о Грушвой Валентине Ивановне и её семье. Вы знали, что у неё было две сестры, одна из них погибла вместе с ней. Скифком подтвердил Егор. А третье мне было ничего не известно. Она никак себя не проявила в отличие от мужа Гружовой. Да, потому что она куда-то подевалась. Уволилась уже после катастрофы, но по телефону, посредством электронной почты, глаза Маши заиграли таинственным светом. Никто не видел её с того самого дня, когда они все трое вышли с чемоданами из их старой квартиры в пригороде. Она не появляется в квартире. За ней присматривает Угадайте, кто? Шныров. одновременно выполили Егор с Артомошиным. Именно нацелила в потолок указательный пальчик Маша. И угадайте, кто именно получил материальную компенсацию за погибшую Веру. Это третья их сестра. Шныров Егор даже с кресла поднялся и упёрся в стол кулаками, наклоняясь в сторону Маши. Деньги получил Шныров именно по доверенности от Ульяны Грушевой. А саму Ульяну никто не видел с тех пор, как в аве катастрофе погибли её сёстры. Не видел Ай да, Маша, ай да, молодец! Егор коротко улыбнувшись вышел из-за стола, схватил папку с документами и скомандовал Артамошину: "Едем, у нас появился реальный повод навестить его". А как же я? Остановил их у самой двери обиженный голос Машы: "Я тоже хочу с вами, это я все узнала, и это нечестно, если вы без меня". Егор посмотрел в ее сторону. Вообще-то он не имел права привлекать гражданских лиц, и по голове его за это не погладят, даже с учётом того, что это молодая, симпатичная женщина, добыла им сведения, которые могут оказаться крайне важными. Он не имел права. Ну и полковник не должен был отмахиваться от его версии, когда он предположил, что всё началось именно с библиотеки, а Маша, а Маша большая молодец. Поехали. Он пропустил её в коридор, запер дверь кабинета и предупредил: только под ногами не путаться, лишних вопросов не задавать, в разговор со Шныревым не встревать. Конечно, конечно, без проблем, часто закивала она. Счастливую улыбку Маша тщательно гасила. Она семенила позади мужчин, стараясь не отставать. В машине села за Егором, и как только они тронулись, потыкала пальчиком ему в плечо. Что ещё? Он нахмурился и подумал: "Не пожалеть бы, что взял её с собой. Я совсем забыла вам сказать про Валю и Ульяну". Что именно, они сёстры? Мы в курсе, попытался пошутить Артамошин. Я тоже, она с обидой глянула на его белобрысую макушку. Я забыла сказать, что две из трёх сестёр были двойняшками, близнецами. Это Валя, жена Шнырова, и Ульяна, которая бесследно пропала. Егор обернулся, глянул на Машу чумавыми глазами и проговорил: "А вот это уже крайне интересно. И многое может объяснить".